Ранним дождливым утром Яна уже стояла под закрытыми дверями авиакомпании, прячась под навесом с ярким логотипом авиаперевозчика. Похоже, за этот логотип компания еще не рассчиталась и драла за билеты три шкуры. Где те славные советские времена, когда по справке о болезни родственника давали билеты без очереди и по обычному тарифу? С грустью думала она. Куда катимся? Капитализм капитализмом. а человеческое сострадание где? С этими невеселыми мыслями Яна отрешенно брела по мокрому от дождя Невскому проспекту, где так любила гулять ее сестренка. и так мечтала еще хоть раз навестить свой любимый город. Да видно, уже не судьба. Последний раз Никуля была здесь четыре, нет, пять лет назад, вспомнила Яна. Это был ее третий визит к нам. Яна, как сейчас, помнила то нервное ожидание их прилета и сильные переживания мамы. В то время по восточному побережью Америки гулял ураган Изабелла. И как раз в день отлета сестры подходил к Вашингтону. «Они не прилетят, вот увидите», уже в который раз повторяла Эмма, не отходя от телевизора. В репортажах из Америки показывали разрушение, причиненные ураганом в Северной Каролине и Виргинии. Сообщения о его приближении к столице сквозили озабоченностью. Откуда Эми было знать, что по настоянию дочери обычный маршрут на родину был изменен, и ребята вылетали из Филадельфии, до которой урагану было еще топать и топать. Американские гости прилетели в срок, и весь отпуск провели словно на одном дыхании. Посетив все любимые питерские места, Вича вдруг запросилась на дачу. «Да там же нет никого!» отговаривала Яна. Сезон отпусков давно закончился, огороды убраны, дети пошли в школу. Что мы там будем делать? Ну, хоть на денечек, молила Вича. Хорошо, дайте мне пару дней. Я попробую к выходным найти кого-нибудь из знакомых, кто сможет нас отвезти. Вича не стала дожидаться, пока Яна найдет машину. В один из будних дней, когда все разбежались выполнять свой трудовой или учебный долг, Они с дичей, как в старые добрые времена, отправились на дачу на электричке. Пришедшую с работы Яну вместо дорогих гостей ждала короткая записка, а сами беглецы появились только под вечер. «Я уже договорилась насчет машины на выходные», — с обидой в голосе встретила их Яна. «Ну и отлично», — обняла ее Вича. «Поедем в Петродворец?» Фонтаны уже не работали, и они медленно бродили по аллеям парка. шурша золотыми листьями и вспоминая вылазку в это волшебное место во время их последнего визита. Совсем не верилось, что пролетело столько лет, но здорово вымахавшая Диана была тому живым подтверждением. Долгая разлука еще крепче сблизила сестер. Они никак не могли наговориться и насмотреться друг на друга. Счастье кружило вокруг осенним листопадом, и никто из них не мог предположить, Что это был последний раз, когда они были вместе. Не зря же восточные мудрецы говорят: Блажен тот, кто находится в неведении, я нашла по вместе с ней Питеру, по ее лицу стекали капли дождя, перемешанные со слезами. В памяти всплыл их последний разговор. Тогдашний крик души ее сестренки оказался пророческим. Все можно изменить. Любую ошибку можно исправить, только оттуда никого не вернуть. Тоской исповедовалась Никуля, и ее взгляд на мгновение потемнел от промелькнувшего облачка страха ранней смерти. Эти испуганные глаза смотрели теперь из каждой лужицы, отражающей темное небо. Огромное облако страха замерло в них уже навсегда. Яна крепко держалась за ремешок своей сумочки, словно за последнюю нить, связывающую ее с сестренкой. Ведь там лежали билеты до Вашингтона, втиснутые между пудреницей и зонтом, которые она так и позабыла раскрыть.